Несмотря на то, что хозяин, у которого я арендую жильё, уверял меня в своё время, что во всех окнах вставлено по три стекла, дескать, всё по высшему разряду, они всё равно не скрадывают шум от постоянно работающих двигателей, то и дело перемежающиеся пронзительными гудками раздражённых водителей. «Провались оно всё к чёртовой матери!» — простонала я, понимая, что особенно меня донимает один звук, который с каждой минутой делается всё громче и громче.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 Мой здешний врач в Нью-Йорке наотрез отказался выписывать мне снотворные таблетки и новые дозы валиума. И тогда я нашла себе замену. Водка, которой стала особенно злоупотреблять после того, как меня бросил Мич. И что за таблетки? Мне дал их дипломированный доктор, всё без обмана. Незнакомец выудил из кармана небольшой свёрток и показал его мне. Он озвучил цену за одну прозрачную пластиковую упаковку «Темазепана». Немыслимая цена.